Либидо после родов Ситуация, когда у женщины после родов пропадает сексуальное влечение к мужу, происходит не так редко, как кажется. Почему так происходит и что делать? Об этом мы поговорим в данной главе. Каковы причины упадка либидо после родов? Передышка заложена природой. После рождения малыша у многих женщин наблюдается существенное падение интереса к интимной жизни. Они просто не видят в этом смысла в настоящее время. И в первую очередь на это влияет повышение уровня пролактина, гормона, который отвечает за выработку молока и одновременно подавляет сексуальное желание. Как только грудью перестают кормить, уровень пролактина нормализуется. А если роженица вовсе не занималась кормлением, гормональный баланс обычно восстанавливается в течение месяца. Помимо этого, интимная близость временно теряет любую возможную актуальность, потому что всё внимание автоматически переключается на заботу о ребёнке. Его комфорт и безопасность становится абсолютным приоритетом. И также много ресурсов уходит на восстановление физического и эмоционального состояния женщины после родов. Ведь что происходит в первые дни у типичной новоиспечённой мамы? Вернувшись домой из роддома, она вдруг обнаруживает, что ее жизнь кардинально изменилась. Настолько, что и представить сложно. Молодая мама постоянно не досыпает, ибо вынуждена вставать к младенцу по ночам. Она несет полную ответственность за благополучие и безопасность своего ребенка. Она оторвана от привычного распорядка дня, работы и общения с друзьями. Вполне возможно, что еще свежа физическая боль в области промежности или в районе шва после кесарево сечения. Очень интересно, как в таком хаосе можно думать о сексе. Следовательно, пониженная либидо, отсутствие желания интимной близости после рождения ребенка, это совершенно нормальное явление, с которым сталкивается подавляющее большинство женщин. И да, в конечном итоге снижение сексуального влечения после родов представляет собой своего рода эволюционный механизм. Минимальная либидо имеет большое значение, так как позволяет женщине сосредоточиться исключительно на заботе о младенце, обеспечивая защиту половой системы от инфекций и повторной беременности. Роды бывают разными. После естественных богополучных родов организм матери, как правило, довольно скоро возвращается в норму. Однако встречаются ведь и осложненные случаи, а также в целом проблематичное протекание беременности. И вообще в ряде медицинских учреждений каждая третья роженица подвергается эпизиотомии, хирургическому рассечению промежности, что в дальнейшем провоцирует ощутимый физический дискомфорт. Не стоит упускать из виду женщин, столкнувшихся с преждевременными родами. Появление на свет недоношенного муаденца неизменно сопровождается сильными эмоциональными потрясениями тревогой и печалью. В случае рождения второго или последующих детей на женщину возлагается дополнительная ответственность за их благополучие. Эмоциональное перенапряжение также негативно отражается на самочувствии женщины и ее сексуальном влечении. Также сложность часто заключается не только в болезненном плавом акте или неспособности партнеров прийти к согласию, но и в незнании ситуации, Женщина попросту не понимает, когда уже можно возвращаться к половой жизни и какие формы сексуальной активности допустимы. Часто возникают страхи перед возможной новой беременностью и сопутствующей ей болью. После пережитого во время родов половые органы могут ассоциироваться с болью и страданием. Со временем подобные переживания исчезают, и если женщина получает положительный опыт в сексуальной жизни, или проходит комфортный гинекологический осмотр, когда прекращаются выделения и гениталии возвращаются в свое обычное состояние. Эти страхи естественны и со временем проходят. Особую навязчивость приобретает боязнь вагинального проникновения у женщин, которые прошли через разрывы при родах или кесарево сечения. Многие из них сталкиваются с настоящей болью во время проникновения, которая приводит к постоянному напряжению ожиданию страданий и стремлению оттянуть или избежать сексуальных контактов, сложности с возбуждением и оргазмом. Страдают обе стороны, и психологическое, и физическое. Психологическое возбуждение, когда в голове женщины блуждают эротические образы и фантазии, блокируются родительской перегруженностью и различными бытовыми отвлекающими мыслями, что лишает возможности всецело наслаждаться процессом. Кроме того, женщина может переживать из-за того, что ее тело отличается от того, каким было раньше. Возможно, ее беспокоит поведение партнера в сексе после рождения ребенка. А может, она постоянно думает о том, все ли в порядке с младенцем, крепко ли он спит, например. Или ей сложно перестроить восприятие своей груди как эротического объекта, после того, как она только что кормила ей ребенка. В некоторых случаях может показаться, что общение с отцом ребенка — это сильное отвлечение от ухода за самим ребенком. Ничего подобного. Малышу нужны родители, которые любят не только его, но и друг друга. Эти факторы могут не мешать состояниям, предшествующим оргазму, но и не позволяют достичь высшей точки наслаждения. Физические изменения также могут влиять на оргазм, когда половые органы не реагируют на стимуляцию, что связано с изменением их структуры и чувствительности, необходимостью более длительной подготовки к близости и изменением гормонального фона. Восстановление оргазмической функции требует времени для адаптации и восстановления органов. Сенсорная перегрузка. Постоянное взаимодействие с ребенком может привести к ощущению перенасыщения тактильными ощущениями у матери, вызывая сенсорную перегрузку. Как ты понимаешь, секс — это прежде всего телесный контакт. И мать, проводящая много времени с младенцем, зачастую полностью удовлетворяет свои потребности в прикосновениях и даже сверх того. Чего не скажешь о мужчине, который преимущественно лишен такой телесной близости и может откровенно в ней нуждаться. Как правило, это состояние проходит после полноценного отдыха. Женщинам с повышенной чувствительностью или нейроотличиями может потребоваться больше времени на восстановление. Если ощущение сенсорной перегрузки сохраняется длительное время, рекомендуется обратиться к психологу, который поможет подобрать эффективные методы для управления этим состоянием. Послеродовая депрессия. Если плохое самочувствие сохраняется дольше двух-трёх недель после рождения ребёнка, это может указывать на развитие послеродовой депрессии. Необходимо обратить внимание на своё состояние, особенно если на фоне сниженного полового влечения проявляются следующие признаки. Резкие перепады настроения. Частые приступы плача. Затруднения в уходе за новорождённым. Отсутствие интереса к общению с близкими. Ощутимое изменение аппетита в сторону увеличения или уменьшения. Нарушение сна. Бессонница или повышенная сонливость. Потеря интереса к любимым занятиям. Повышенная вспыльчивость и раздражительность. Необоснованное чувство вины, стыда или собственной никчемности. Суицидальные мысли или мысли о причинении вреда ребенку. Навязчивые мысли о смерти. Игнорировать такое состояние крайне опасно. С этой проблемой сталкивается около 20% роженец. Не откладывай визит к врачу-психиатру. Этого точно не надо стесняться или бояться. Многие женщины переживают подобное, но не все готовы говорить об этом открыто. В этом нет твоей вины. Ты не являешься плохой матерью. После родовая депрессия Это следствие гормональных сбоев и дисбаланса химических веществ в мозге, а не твоей некомпетентности. Развитие депрессии могут спровоцировать недостаток сна, разительные перемены в привычном укладе жизни и возросшая нагрузка. Важно понимать, что самостоятельно справиться с послеродовой депрессией практически невозможно. Необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалисту и получить поддержку со стороны близких. Врач подберет медикаментозное лечение и психотерапию, что позволит богополучно пережить этот сложный период для вас и вашего ребенка. Да и вообще никто не в состоянии хотеть близости всегда, тем более женщина, которая недавно стала мамой и переживает новый, волнующий и в чем-то стрессовый этап своей жизни. По статистике, от 50 до 85% родивших женщин сталкиваются с послеродовой хандрой, проявляющейся в виде тревоги, усталости, резких перепадов настроения, раздражительности, плаксивости, трудностей с концентрацией внимания и принятием решений, а также нарушения аппетита и сна. А вот чтобы все это поскорее разрешилось, можно попробовать следующее. Прими свои чувства как совершенно естественные и нормальные. То же самое испытывают многие мамы. Поговори о своих переживаниях с близким человеком. Не стесняйся обращаться за помощью в домашних делах. Гуляй как можно чаще на свежем воздухе, как минимум раз в день. Сон всегда должен быть в приоритете. Постарайся вздремнуть, пока спит ребенок, или передай заботу о нем партнеру, родственникам или помощнику, чтобы компенсировать недостаток сна. Сведи к минимуму любые стрессовые факторы. Например, не принимай гостей, пока не наберешься сил для этого. Питайся хорошо и регулярно. Убедись, что в рационе достаточно белка. Для некоторых женщин 6 недель перерыва, наоборот, оказываются настоящей пыткой. 40% молодых мам признаются, что все это время мастурбируют. Как видишь, нет какого-то универсального правила для всех женщин. После родов у каждой будет свое, строгое индивидуальное сексуальное желание, и любое его проявление это совершенно нормально. Ключевое значение для сексуальной сферы имеет то, как партнеры адаптируются к новым родительским обязанностям и степень вовлеченности отца. Снижение сексуального влечения может быть связано с конфликтами, недостатком внимания и поддержки со стороны партнера в уходе за ребенком. Женское возбуждение тесно связано с психологическим состоянием в большей степени, чем мужское. Соответственно, если женщина испытывает негативные эмоции по отношению к партнеру, то она не всегда может от них абстрагироваться и получить удовольствие. С другой стороны, активное участие отца весьма благотворно сказывается на отношениях молодых родителей. Если отец уделяет ребенку столько же времени, сколько и мать, Обеспечивая физический и эмоциональный контакт, это значительно облегчает нагрузку на женщину и укрепляет чувство общности. Женщины, чьи мужья активно участвуют в воспитании, отмечают более высокое качество супружеских отношений. Рождение ребенка часто становится катализатором существующих проблем. Если отношения были напряженными до беременности, то после рождения ребенка ситуация может усугубиться. Однако если партнеры умеют общаться, просить о помощи и разделять обязанности. Охлаждение в отношениях можно избежать, а связь между ними может существенно укрепиться.